Миссис Элеонор Кнот, которая живет рядом с кладбищем, сказала. «Я слышала слабые стоны, когда проходила через кладбище днем в пятницу. Это было спустя три дня после похорон. В гроб не может поступать воздух, если он закрыт надлежащим образом», — пояснил Брент. «Любой человек задохнулся бы там через два-три часа». «Даже если бы гроб не был воздухонепроницаемым, то как, черт побери, попадет туда воздух, если над ним добрых шесть футов земли?» Кот снова завертела свой браслет. «Понимаешь, в каком дерьме мы можем оказаться?» спросил главный редактор. «Закончим свою жизнь с дощечками клеветники на шее, которые нам повесят врачи, клиника». «Похоронное бюро! Семья женщины!» Образ Салли Дональдсона в гробу всплыл перед глазами Кэт. Затем Салли Дональдсон, лежащий на операционном столе в морге, с мозгом на груди. «Это все чистая правда», — произнесла она. «А вот это мы узнаем после расследования. Не так ли?» «Я намерена выяснить это пораньше». «Если повезет, буду знать обо всем уже в конце сегодняшнего дня». «Хватит», — сказал Терри Брент. «До окончания расследования больше ничего не желая об этом слышать. И не хочу, чтобы ты шныряла в клинике, выдвигая свои неподтвержденные обвинения. Позвольте мне хотя бы переговорить с доктором Селзом. Ты не должна ни с кем разговаривать, понятно?» Вы передаете эту тему кому-нибудь другому? Нет. Все это сплошная чепуха. Я собираюсь забыть об этом. А если расследование покажет, что я была права, это будет великолепно. Тогда иди и разговаривай с кем угодно, но накрепко запомни. ты окажешься по уши в дерьме, если выяснится, что ты не права. Бренд порылся у себя на столе, и вручил-ка листок бумаги. — Если уж тебе так нравятся истории об оживших мертвецах, сегодня вечером можешь сделать об этом еще один репортаж. Это был пресс-релиз. Всемирно известный медиум посетила Хоуф. Дора Ранкорн Проведет сеанс ясновидения в зале городской ратуши в Хоуви во вторник, 23 октября, в 19 часов. Дора, автор пяти всемирно известных бестселлеров, включая свет в конце туннеля, продемонстрирует свою удивительную силу ясновидения, способности к исцелению и связи с потусторонним миром. «Вы хотите, чтобы я написал об этом?» — спросила Кэт. «Ага. Пиши все, что тебе вздумается». Можешь высмеять ее, если захочется. Все они шарлатаны. Я не буду возражать. Обида и беспокойство терзали Кэт, когда она покинула кабинет Терри Брента. Неужели она ошиблась с Салли Дональдсон? Неужели дело стараются замять? Ей не давали покоя ногти, и тот факт, что вскрытие не было произведено сразу — Она вернулась на свое рабочее место и позвонила Марти Моргану, ведущему медицинскую колонку в газете, с которым разговаривала рано утром. Она спросила его о том, что ей хотелось узнать. После этого он как-то сразу притих и задумался. «У меня на этот счет была статейка», — сказал он, помолчав. «Разыскать ей послать вам?» Кэт спросила, не может ли она заехать и забрать ее немедленно. Глава 18 Доктор Айон Кадби, заведующий отделением анатомии клиники при Куинс колледже, стоял на кафедре. Крепкий коротышка с аккуратно причесными волосами песочного цвета и хорошо натренированной улыбкой, он строил фразы с хирургической точностью. При этом руки его рассекали воздух. Триста шестьдесят студентов, одетых в белые халаты, сидели в зале, конспектируя за ним и ожидая конца лекции с нездоровым любопытством и волнением. Большинство из них никогда прежде не видели мертвого тела. За четырьмя студентами закреплялся один труп. Он будет принадлежать им неделя за неделей, и в течение следующих 12 месяцев они будут анатомировать его.